Часть пятая. Железная цепь. Вскоре из ночной тьмы вернулись остальные члены нашей команды. Вернулись с победой. Им удалось разобраться и с безглазой девушкой, и еще с несколькими неприятными гостями. Воскликнувшие голоса своих друзей мы услышали раньше, чем увидели их самих. А потом они вошли в пивной зал Старого Солнца. Джордж и Кипс спорили на ходу о каких-то мелких деталях на карте. Холли Манро молча шла между ними, аккуратно протирая свой клинок красивой голубенькой тряпочкой. Войдя в зал, они обнаружили нас с Локвудом. Мы молча сидели в почти полной темноте, слабо подсвеченной красными догорающими углями камина. Нет никакого сомнения в том, что мы видели знаменитую крадущуюся тень, сказал Локвуд, заканчивая рассказывать друзьям о нашем с ним приключении. И это единственное, что я могу сейчас утверждать наверняка. Не забывайте о том, что эта тень способна была мутить других призраков, добавила я. Ее туманный плащ действовал как половник в кастрюле с супом. Знаете, поболтаяшь им, и на поверхность всплывает всякая картошка, морковка. Так и тут призраки один за другим так выпрыгивали из-под земли, чтобы устремиться в леса вслед за тенью. Как жаль, что я этого не видел. вздохнул Джордж. Думаю, это была уникальная картина, изумительная. Очки Джорджа сверкали. Сам он уселся на стол, и бифи на раскачивало в воздухе своими ногами. Скажите, на кладбище восстали все мертвецы? спросил Кипс. Из всех могил или лишь некоторые? Многие, ответила я. Хотя не все, но, может быть, именно так действует механизм собирания душ. хотя Локвуд так не считает. До того, как с работы возвратились наши друзья, мы с Локвудом не просто так возле умирающих в камине углей сидели. Мы с ним спорили. Да, не считаю, раздражённо перебил меня Локвуд. Потому что эта тварь не собирает души. Не знаю, что собой представляет эта тень, но она точно не демон и не ангел, пришедший объявить о начале страшного суда. Да и что это за вестник, если он является каждую неделю? Я просил бы вас всех выбросить из головы глупые сказки об изобрашениях на том дурацком кресте. Но тень заставляет мертвецов подниматься из своих могил. Локвуд. Фух. Да, заставляет, но слушайте, давайте прервёмся ненадолго. Горячего фикалада хочет кто-нибудь? Беззаботным тоном прощебетала Холли. Я обнаружила за стойкой целую коробку пакетиков растворимого шоколада. Наверное, это значка мистера Скиннера. Ну так что, я иду ставить чайник. "Вся тетенью действительно связано что-то очень жуткое и таинственное", сказал Кипс. Он снял свои очки и повесил за ремешок на крючок вешалки. От очков вокруг глаз Кипса остались красные круги. Настолько жуткое Что эта тень даже тебя сумела напугать, Локвот? Никогда не думал, даже до того дня, когда увижу тебя таким. Я во все не боюсь этой тени, – корикнул Локвот, скрещивая руки на груди. Джордж, скажи, я по твоему выгляжу испуганным? Да. Это тот редкий случай, когда я полностью согласен с Кипсом. Джордж поморгал, покачал головой и с неподдельным удивлением закончил. Сегодня вообще не ночь, а какой-то бенефис монстров. Ну хорошо. Возможно, эта тень действительно несколько выбила нас с Люси и с Кли. Признал Лок вот после небольшой паузы. Потому что умение поднимать мертвецов из могил это лишь одна из нескольких странностей, связанных с крадущейся тенью. Подтвердилось всё, о чём говорил наш парень Денни. В затенью действительно тянется дымный шлейф. И вся ее фигура действительно окружена язычками по ту стороннего пламени, и движется тень очень странно. Он вздохнул и спросил, обращаясь к Ипсу: "Ты когда-нибудь читал или слышал о чем-нибудь подобном, Квил?" "Нет, никогда. Правда, я не такой уж большой знаток, как ты знаешь. Возможно, что-нибудь можно найти в черной библиотеке в доме Фиттис, но кто ж тебя туда пустит?" Гипс откинулся на спинку своего стула и продолжил. Вообще-то меня очень удивляет, что этой тенью не интересуются умники из Ротвловского института. В такой материал у них под самым носом разгуливает, а они лопухи не дотёпы. Да-да-да, лопухи не дотёпы. Именно. Покачал головой Локвуд, и в его глазах промелькнул зловещий огонёк. Вскипел чайник. И Холли принялась заваривать горячий шоколад. Кипс отправился помогать ей. Джордж в приволок и расставил кружки, положил на стол чипсы. Интересно, где он их взял? Может быть, там, же, где и кружки, за барной стойкой. Спустя минуту мы все уже сидели за нашим штабным столом в углу зала и молча хрустели чипсами, запивая их горячим шоколадом. Этот полуночный перекус поднял настроение всем без исключения. хотя и по-разному. Сильнее всего он подействовал, пожалуй, на Локвуда. Впрочем, Локвуд всегда отличался умением резко переключаться, моментально переходить из одного состояния в другое, порой прямо противоположные. Вот и сейчас он буквально на глазах сбрасывал свою оцепенение и апатию, становился энергичным, захваченным какой-то новой идеей. Я, как и все остальные, я хрустела, пила и чувствовала себя немного лучше, именно немного, потому что целиком избавиться от шутких воспоминаний о встрече с крадущейся тенью я так быстро не могла. Еще неизвестно, смогу ли я вообще когда-нибудь забыть сегодняшнюю ночьку. Лук выд подождал, пока мы все не успокоимся, затем выпрямился на своем стуле и заговорил: вот что, друзья мои, у меня есть к вам одно предложение. Понимаю. Оно может показаться вам предем сумасшедшего, но всё-таки выслушайте меня. Та встреча с тенью многое изменила для меня, почти всё. Слишком странной была эта тень, слишком, как бы это сказать, другой, не похожий ни на один известный мне призрак. Я думаю, мы должны нанести ответный удар. Каким образом? спросил Кипс. Ловушку на тень поставишь, железной палкой будешь её туда загонять. Не совсем так, ответил Локвуд и взглянул на свои часы. На самом деле, я предлагаю вам совершить налёт на Родволовский институт. Скажем так, в течение ближайшего часа. Что? удивился Кипс, который не был привычен к неожиданным выходкам Локвуда так, как остальные. А остальные? То есть мы спокойненько прихлёбывали из своих кружек и ждали, что будет дальше. Что? Я, видно, не врубился. Повтори ещё разок. Этот налёт я спланировал ещё до того, как мы сюда приехали, сказал Локвуд. А недавний визит Стивортвала только подтвердил, что сделать это совершенно необходимо. Честно скажу, что в институт я собирался наведаться уже после того, как мы закончим свои дела здесь, Волтерри касл. Но появление тени спутало все мои карты. Начнём с того, Что делать в этой деревне, осталось ещё очень, не очень много. К тому времени, когда мы закончим их, а это случится где-то в середине следующей недели, успеют закончить свои дела и парни из института. Не знаю, чем занимаются эти парни, но они явно вышли на финишную прямую. Об этом говорит то, что сюда приехал сам Стив Родл. Прикиньте сами, зачем ему передцы в такую даль, если только не присутствовать при каком-то решающем эксперименте. Слушай, Элоквуд, Кип скрутил в пальцах чипсы с креветками и рассматривал так внимательно, будто в них были заключены все тайны пространства и времени. "И что же здесь происходит?" спросил он. "В институте, я имею в виду. Вот это мы и должны выяснить". "Я коротко рассказывал тебе о проблемах Люси", квил. "О том, что у неё украли очень редкий и ценный экстрасенсорный артефакт череп". упоминал и о связи Джонсона и Ротвилла с черным рынком артефактов. Нам стало ясно, что все украденные и скупленные источники должны находиться в одном из филиалов института, но мы не знали, в каком именно. А когда юный Скинер рассказал нам о нашествии призраков на Олдберрик-Ассел, у меня в голове прозвучал тревожный колокольчик, и все кусочки головоломки начали складываться. В ничем не приметной деревушке внезапно появился мощный призрачный кластер. Рядом с этой деревушкой находится филиал Ортоловского института. Гарольд Мейл в разговоре с Люси упомянул, что мощные источники варуют из Клеркинвелла на протяжении последних 3 месяцев. Примерно с того же времени началось нашествие призраков на Олд-Берекасл. Ещё неоднократно упоминалось место крови. О филиал Ортоловского института стоит как раз посреди поля, на котором в древности произошла кровавая битва. Слишком много совпадений, чтобы это было случайностью. А ещё одно совпадение, добавил Чёрч. Вся эта история началась вскоре после того, как мы распутали похожие дела в Челси. Слушай, Кипс, ты собираешься есть эти чипсы? Если нет, отдай их мне. Я найду, как с ними поступить. Кстати, тот случай в Челси Ещё одна причина, по которой я решил пригласить тебя, Квил, подхватил Локвуд. Ты был с нами на том расследовании. Если группа из ротвала растормошила тот кластер в Челси, значит, они же растормошили и кластер в Олдбери-Касл, в том числе подняли из преисподней крадущуюся тень, которая пробуждает других призраков, просто проходя мимо них. Это ужасно, и мы должны разобраться с этим. Это может также отчасти пролить свет на суть всей проблемы в целом, сказал Джордж. Вспомните мою карту в кухне на Портленд-роу. Там показано, что нашествие призраков распространяется по стране расширяющимися кольцами, словно эпидемия. Но что такое эпидемия? Правильно, болезнь. А раз есть болезнь, значит, есть и её разносчики, микробы там и всякое такое. Одним из разносчиков эпидемии призраков может быть крадущаяся тень. Что, если такая тень не одна? Что, если таких теней много? Что, если именно они ответственны за нашествие призраков? Не сказал бы, что мне нравится Стив Ротвелл. Медленно процедил Кипс. Но не понимаю, почему нужно именно его во всем обвинять. Я не спешу его обвинять, сказал Локвот. Но мы должны выяснить о нём всё, что можно, причём этой же ночью. Ждать до завтра смысла нет. Ротвал может всё закончить прямо сегодня. Ну что скажешь, Квилл? Налёт на Дружеское агентство? Тяжело выдохнул Кипс. И часто вы это практикуете? Бывает иногда, кивнула я. Помнится, однажды мы вломились в чёрную библиотеку в доме Фитис. Что? Успокойся. усмехнулся локвид. Ты же больше не слуш из у Пенелопы, верно? Так что привыкай всё решать сам за себя и помни, что ты больше никому ничего не должен. Ага, сам за себя решай, подышался Кипс. Сам решай, а потом сам же и на несколько лет в тюрьму загремишь. Убери лапы от моих чипсов, Кабинс. Иди и сам себе чипсов раздобудь. Привыкай всё решать сам, как говорит твой начальник. Хорошо. Оказал Локвуд. Тогда собираемся и вперёд. Только сначала я хочу спросить тебя, Холли. Ты хорошо знаешь Стиворотвала? Работала у него. Скажи, как ты думаешь, что им движет? Если Кипс продолжал чувствовать себя неуверенно и неуютно, то Холли за время работы с Локвудом успела притереться к нему? И новичком уж и не была. Выслушав вопрос Локвуда, она и бровью не повела. Продолжала какое-то время обдумывать его, спокойно прихлёбывая шоколад и элегантно похрустывая чипсами. А разве иначе вили себя мы с Чёрчем? Когда Лоб вот предлагал намня откладывая дело в долгий ящик, вломиться в чужой институт. Нет, тоф и спокойно пили и хрустели. Подумав, сколько ей было нужно, Холли спокойно заговорила. Что им движет? Она постучала своими идеально ухоженными ногтями. по кружке с шоколадом красиво пожевала верхнюю губу. Он сам по себе всегда любил деньги. Кроме того, она снова взяла небольшую паузу, чтобы задумчиво посмотреть на тлеющие в камине угли. Кроме того, ему всегда хотелось переплюнуть Фитис. Он постоянно следил за этим агентством, часто говорил о нём, явно ревновал к его успехам. Обязательно требовал чтобы я каждый месяц составляла аналитический отчёт, сколько дел за этот период было раскрыто агентами Фиттис, сколько расследований провели наши оперативники из Ротвала, ну и так далее. Можно сказать, его преследовала навязчивая идея непременно быть первым. Но это всегда так было, сказал Кипс. Сами, наверняка, помните по книгам. В старину Том Ротвал и Марисса Фиттис начинали борьбу с проблемой как партнёры. Но потом разделились, и Морисса создала своё агентство. Морисса первой создала, заметьте. Ротвал своё агентство тоже создал, но на несколько месяцев позже. И оно не было таким популярным, как Fitzis, поначалу во всяком случае. С тех пор эти агентства и соперничают друг с другом. Думаю, что и свой институт Стив Ротвал создал прежде всего в пику пинелопи Fitzis. Что уж они там придумывают? Дела десятое Главное для Ротвола хоть в чём-то обойти фитнес. А в целом всё это довольно печально. Ну, Пенелоп и фитнес есть своя фишка, не хуф и ротволовского института, заметил Локвуд. Общество Орфея. Это там сделали твои очки, Кипс. А теперь бери их и поднимайся. Пора двигаться. До рассвета всего 4 часа осталось. Собраться нам было не сложно. А кипировка для охоты на призраков и для ночной укради со взлумом почти одинакова. Для того, чтобы быстрее передвигаться и нигде не застрять, мы решили оставить дома только самые тяжелые цепи и лишние, на наш взгляд, запасы железных опилок. А в остальном содержимое кармашков на наших рабочих поясах осталось прежним, разве что добавилось пара кусачек, которые где-то раздабыл Чёрдж. Путешествовать совсем налегке мы само собой не могли. Слишком велик был бы риск. Слишком много гостей шатается в лесах вокруг деревни. Короче говоря, на все сборы нам потребовалось не больше десяти минут. Я все еще никак не могла привыкнуть к тому, что рюкзак у меня за плечами такой легкий, без привычной тяжеленькой банки с черепом. Несколько мешочков с солью, пара магниевых вспышек, да аккуратно сложенная переевая накидка, ставшая моим любимым защитным приспособлением. Вот и все, что лежало сейчас у меня в рюкзаке. После той ночи на станции метро Воксхолл я почти примирилась с тем, что никогда больше не увижу шепчащий череп. Однако надежда найти его вновь затеплилась в моем сердце после того, как Луквуд предположил, что заветная банка с черепом может находиться сейчас совсем близко, в какой-нибудь паре километров отсюда, в одном из стоящих посреди голого поля ангаров. Очень мне хотелось на это надеяться. Очень. Перед выходом мы сделали всё, чтобы стать невидимыми в темноте. Собственно говоря, мы как все оперативники и так были одеты в чёрное, и у каждого из нас имелись перчатки, чтобы прикрыть руки. Замаскировать оставалось только лица, и с этой задачей блестяще справилась Холли. Для этого ей потребовалось ещё 10 минут времени, кисточка из косметички и немного обувного крема, который нашёлся на кухне у Скиннера. Вскоре пять молчаливых чёрных фигур покинули постоялый двор Старое Солнце и растворились в ночной темноте. На часах было 2 часа пополуночи. По лесу скитались призраки, светились потусторонним светом, но к нам не приближались, а мы в свою очередь ту и не обращали на них особого внимания. Не до них нам было. Мы шли к месту крови не по дороге, а чуть поодаль от неё. Не стали переходить небольшой ручей по деревянному мостику, а спустились в неглубокую канаву и перепрыгнули через него. Обогнули стороной каменноломеню и двикались дальше вдоль дороги до тех пор, пока между деревьями не появились просветы, мерцающие в них звёздами. Это означало, что мы вышли к краю холма. Точно так же, как лок вот и я сделали минувшим днём последние метры до края, мы преодолели полско. Всё было тихо. И мы улеглись рядком, разглядывая открывшийся перед нами с вершины холма филиал Ротовловского института. Как ни странно, ночью он выглядел солиднее, чем днём. Его блестящие в свете прожекторов металлические ангары не казались такими уродливыми и даже слегка смахивали на декорации к фантастическому фильму. Но не прожектора завладели сейчас нашим вниманием, а совершенно другие огни, потусторонние. их излучали фигуры, неподвижно торчавшие вокруг институтской изгороди. Свет этот был слабым, бледно-золотистым и мерцающим, словно колеблемым ветром. Контуры фигур выглядели размытыми, что и неудивительно, если принять во внимание почти тысячелетний возраст привидений. Вот почему у них нет обычной охраны, прошептал Локвуд. Эту работёнку они переложили на мёртвых викингов. Так-так. А выходит, на месте той битвы остались ещё косточки, добавил Чорт. Вот гадство, сказал Кипс, разглядывая призрачных викингов сквозь свои очки. И что теперь делать будем? Уйдём отсюда? Зачем уходить? возразила я. По-моему, всё в порядке. Мы просто обойдём их. Свободного места между ними много, а двигаться эти друзья, кажется, вообще уж и не могут. Стоят как гвоздями прибитые. Так что их-то как раз опасаться не стоит. В парапсихологическом смысле я имею в виду. А фоновое гудение ты по-прежнему слышишь, Люси? спросил Локвуд. Слышу. Довольно громкое. И оно идёт снизу, со стороны института. А если быть точной, гудение постепенно нарастало всё время, пока мы шли по лесу, а не отпускало меня практически всю сегодняшнюю ночь. своего пика оно достигло возле церкви, когда на кладбище вошла крадущаяся тень. Тогда у меня сердце едва не остановилось от этого гудения. В лесу гудение стало тише, а теперь снова усилилось. Было такое ощущение, что мне в голову засунули улей с осами. С таким жужжанием я сталкивалась уже не впервые. Слышала его рядом с костным зеркалом несколько месяцев тому назад, потом в подземелье под универмагом в Челси. И как тогда Меня снова подташнивало от этого гудения. Рядом со мной в тровеш вывернулся Локвуд, протянул руку, тронул меня за плечо и сказал: "Когда попадём внутрь, ты будешь вести нас люси, вести и рассказывать нам обо всём, что слышишь". "Хм, да, осталась всё ещё ерунда. Попасть внутрь", сухо заметил Кипс. Обращённый в сторону института склон холма оказался неровным, каменистым. И мы довольно долго преодолевали его полску, внимательно следя за тем, чтобы не столкнуть в ней скамешки и не скатиться самим. Наконец мы спустились на поле. Впереди, ярко светящимся островком, плыли блестящие ангары института. Ни одной живой души возле них видно не было, и это не могло не радовать. Впрочем, даже если кто-то и стоял бы в слепящем свете прошахтоворов, Он почти наверняка не заметил бы нашей приближающейся из темноты фигуры. Насчёт торчащих на поле гостей я, между прочим, оказалась права. Держась на солидном расстоянии, мы с лёгкостью прошли мимо них. Никто из викингов даже не шелохнулся. Впрочем, какие это были викинги. Вблизи они напоминали просто гладкие светящиеся столбы, не более того. Лишь у одного из них ещё сохранилось какое-то подобие бородатого лица. Без особого труда, миновав призрачных стражей, мы приблизились к самому тёмному участку изгороди и рухнули в траву. Прошла минута, в течение которой мы позволили себе отдышаться. Трава была холодной, тёмной, и я была втиснута между ней и таким же холодным и тёмным небом. Приподняв голову, я увидела в нескольких сантиметрах от себя сплетённые из железной проволоки ячейки изгороди. А за ними торцевые стены ангаров. Отсюда ангары выглядели иначе, чем с холма: массивные, широкие, высокие. Присмотревшись, можно было обнаружить, что некоторые из них соединены между собой переходами, в основном трубами из металлических рёбер, накрытых шевелящимся на лёгком ветру брезентом. Всё было тихо. Исследовательский центр Родволовского института казался покинутым людьми. Дурж Негромко сказал Локвуд: "Давай". Щёлк, щёлк. Этот журч заработал прихваченными из старого Солнца кусачками. Аккуратно и ловко он перекусил несколько проволочных нитей, и возле самой земли в изгороди появился проход, похожий на откидную дверцу, которую делают в некоторых загородных домах для кошек и собак. Отфорч отогнул его и сказал: "Протиснемся, а потом он сам опустится". Никто этот проход не заметит. Надо бы шире его сделать, прошептал Локвот. На случай, если нам придется поспешно уносить ноги. Шш! Раздался звук, похожий на элегантное измененное шипение. Это Холли предупредила нас об опасности. Мы снова вжались в траву, прикрыли своими телами обнаженные, готовые к бою рапиры. Захрустел под тяжелыми подошвами гравий. Шаги приближались к нам со стороны ангар. Мы опустили головы, спрятали лица в траве и замерли. Кто-то прошёл в паре метров за изгороди, затем шаги свернули за угол ангара и стихли. Я осторожно приподняла голову, откинула в сторону упавшую на глаза чёлку. Всё чисто. После моих слов осторожно зашевелились все остальные. "Неплохо, Кабминс", хмыкнул Кипс. Никогда не думал, что ты умеешь так сплющиваться, акробат. А я никогда не ожидал что-нибудь умное от тебя услышать, ответил Джордж. И был прав. Философ Он снова взялся за кусачки и несколько раз щёлкнул ими. Теперь проход стал шире. Сквозь него можно было пролезть даже с рюкзаком за плечами. Не успел Джордж полностью отвести в сторону кусок проволочной изгородь, как лук вот уже пополз в дыру. извиваясь, словно уж. Пролез он без труда, без задержки, и спустя пару секунд уже был за изгородью. Припал к земле, осмотрелся, прислушался, потом махнул нам рукой, мол всё в порядке. Полезайте. И мы один за другим оказались на запретной территории. Хорошенько запомните это место, прошептал Локвуд. Дыра как раз посередине между теми двумя столбами. А теперь тебе слово Люси. Куда, по твоему мнению, нам следует пойти? По ту сторону шум стал еще громче прежнего. Он пульсировал у меня в ушах, отдавался оттуда по всему телу. Я сделало несколько шагов по одному направлению, затем в другом, закрыв глаза и прислушиваясь к изменениям гула. Это где-то совсем рядом, сказала я. И когда я иду влево, шум становится громче. Мы со всеми предосторожностями двинулись к левому углу ближайшего ангара, но тут по земле и по институтскому городку разлился вспыхнувший где-то в его середине свет. Обращённая к нам задняя стена ближайшего ангара оставалась в тени, уходила вверх отвестной холодной ребристой металлической стеной. Я бросилась к ней, за мной все мои товарищи. Добежав до стены, я осторожно высунула голову за угол. И едва не вскрикнула от обрушившейся на меня волны потусторонней энергии. Чуть в стороне от меня, на ярко освещённом гравии, стояло сооружение, которое я немедленно распознала как центр всего этого комплекса. Внешне это был, в принципе, ещё один металлический ангар, громадный, с широкой выгнутой вверх куполообразной крышей. Но к нему вёл ребристый проход от того ангара, рядом с которым мы стояли. А с противоположной стороны я заметила ещё один такой проход. Они сходились к центральному ангару, как спицы к втулке колеса, как вена и аорта к сердцу. Окон в этом центральном ангаре не было, но в торцевой стене, что была обращена к изгороди, виднелась приоткрытая двойная раздвижная дверь, из которой струился мягкий матовый свет и вместе с ним тот самый, ударивший меня по голове, поток парапсихологической энергии. В лучах света стояли трое или четверо мужчин в белых лабораторных халатах. Они что-то держали в руках, но что именно, я разглядеть не могла. Никто из них не двигался. Никто не входил в ангар и не выходил из него. Я вернулась за тёмный угол, пустила посмотреть Локвуда. "Возгляни, вот где всё происходит", шепнула я ему. "Не знаю, что именно, но точно здесь". Он локвет посмотрел и зашептал, вернувшись. Там в выгороде есть проём. Снято целое звено прямо позади того места, где стоят люди в белых халатах. Для чего этот проём, как ты думаешь? Но для чего может быть проём? Ввести сюда что-нибудь или вывести? А почему это нельзя сделать через ворота по дороге? Этого я разумеется не знала. Снова высунувшись из-за угла, я обнаружила ещё кое-что. А именно, дверь в стене того самого ангара, рядом с которым мы стояли. Она была гладкой, металлической, с тугим резиновым уплотнителем по краям, как у дверцы холодильника. Что скрывалось за этой дверью? Да откуда ж и мне знать? Я агент, а не ясновидящая. Вариант, как ты думаешь? спросила я Локвуда, указывая ему на дверь. Ну не знаю, засомневался он. Очень уж рискованно. За этой дверью может оказаться половина ротволловской команды. И что? Сделаем вид, что случайно сюда забрели. Погулять при свете прожекторов нам захотелось. Не прокатит. Локвуд это была Холли. Она стояла последней в нашей цепочке и сейчас лихорадочно указывала рукой себе за спину. Из-за дальнего угла нашего ангара показались двое мужчин в чёрном. с поблескивающим на их рабочих поясах снаряжение. В данный момент они смотрели вдаль, в ночь, где на поле мерцали далекие призрачные огни стоящих на страже викингов. Пока что они не громко переговаривались, посмеивались и не замечали нас, но стоит только кому-нибудь из них повернуть голову в нашу сторону, живо, живо, прошептал Локвот, боскакивая за угол. Здесь нас поджидала та же самая проблема. Стоявшие возле открытых дверей центрального ангара люди в белых халатах. Они тоже могли в любую секунду заметить нас. Мгновение, и мы были уже возле гладкой металлической двери. Лоб вот насщупал утопленную в ней ручку, потянул, и дверь с громким чемоканьем открылась. Живо, живо, все внутрь. Видели когда-нибудь наворажтенных утят, которые впервые прыгают в пруд? Понятия не имеют о том. Что их ждет в этом пруду, но знают, что у них просто нет другого выбора, только прыгать вместе со всеми и надеяться, что пронесет. Вот так же и мы попрыгали один за другим в эту дверь. Холли, Кипс, Джордж, затем Локвот и последний я. Все произошло в мгновение ока, а в следующий миг тяжелая дверь уж и закрылась за нами. Это был решающий миг, наш рубикон, если вы понимаете о чем я. Короче говоря. Проскочив внутри ангара, мы отрезали себе путь назад.